неясными ощущениями, мыслями. Живая жизнь неизмеримо разнообразнее и сложнее любых наших схем, отражающих ее. Цитируется по книге Баландин Вернадской «Жизнь, мысль бессмертия», страница 119. Глава шестая. Саморегуляция состояний. именуют богатством благо те, что вовне. Настоящее благо существует во мне. Тагор. Созидающая и преобразующая сущность человека никогда не ограничивалась сосредоточением активности лишь на внешней среде, на окружающей действительности. Во все времена к объектам собственной активности Человек относил и других людей, а также и самого себя. Рассматривая себя как органическую составляющую окружающей природы, он всегда считал себя связанным тысячу незримых нитей со всеми людьми, со стихийными природными явлениями и со всеми предметами вплоть до космических объектов. Связи эти считались обоюдоактивными, и действующими непрерывно через прошлое на настоящее и будущее. Французский ученый-этнограф Леви Брюль на основании представлений, характерных для ранних форм человеческого мышления, сформулировал так называемый, и во многом спорный, закон сопричастия. То, что мы называем опытом и последовательностью явлений, писал он, отнюдь не находит у первобытных людей сознание, готово просто их воспринять и склонного пассивно подчиниться полученному впечатлению. Напротив, сознание первобытного человека уже наперед заполнено огромным числом коллективных представлений, под влиянием которых все предметы, живые существа, неодушевленные вещи или орудия, приготовленные рукой человека, мыслится всегда обладающими, множество мистических свойств. Следовательно, первобытные сознания, чаще всего совершенно безразлично относящиеся к объективной связи явлений, обнаруживают особую внимательность к проявляющимся или скрытым мистическим связям между этими явлениями. Источником этих ассоциаций, предопределяющих восприятие первобытного человека, является отнюдь не опыт и против них опыт совершенно бессилен. Я сказал бы, что в коллективных представлениях первобытного мышления предметы, существа, явления могут быть непостижимым для нас образом одновременно и самими собой, и чем-то иным. Не менее непостижимым образом они излучают и воспринимают силы, способности, качества, мистические действия, которые ощущаются вне их не переставая пребывать в них. Леви Брюль. Первобытное мышление. Москва, 1930 страницы 47-48. Используя воображаемые мистические связи с явлениями и объектами природы, человек стремился приоткрыть завесу над своим будущим, узнать свою судьбу. Так появилось множество способов гадания и истолкования столь же многочисленных примет. Вместе с тем нередко предпочиталось более активные формы вмешательства в окружающую действительность. И тогда эти же магические связи с предметами и действиями использовались для оказания воздействия на природные стихии, на животных или же на людей. Набор методов таких воздействий был чрезвычайно велик начиная с магических танцев и движений до ритуальных проклятий, заговоров и разнообразных молитв. Проходили века, а содержание этих оккультно-религиозных процедур почти не менялось. Вот, например, полный текст «Заговора молодца на любовь к красной девицы», взятый из изданий начала XX века. На море, на океане, на острове, на буяне лежит тоска, убивается тоска, с доски на воду, из воды в полыми. Из полыми выбегал сатанина, кричит «Павушка Романея, беги поскорее, дуй, рабе, такой-то, в губы, в зубы, в ее кости и накости, в ее тело белое, в ее сердце ретивое, в ее печень черную».